Роберт Блох Самоубийство в кабинете Джеймс Аллингтона нашли мертвым в своем кабинете. В груди торчал нож для резки бумаг, и это назвали самоубийством, потому что никто не мог войти в ту запертую и лишенную окон комнату. Если взглянуть на него в полутьме кабинета, трудно предположить, какими были его занятия. Чародии наших дней не обряжены в каббалистические черно-серебристые хламиды. Вместо них они носят домашние халаты фиолетового цвета. Их брови не обязательно хмурятся, ногти вырастают до размеров когтей, а пламя в глазах напоминает изумрудные видения. Они не обязательно скрюченные, волосатые и старые. Ничего этого не было. Чародей был молод и строен, почти с королевской статью. Он сидел под светом лампы в большой комнате с дубовыми панелями. Смуглый красивый мужчина примерно 35 лет. Самая малость жестокости или злобы проглядывали на его остром, чистом лице. И немного безумия мерцало в глазах. Но он был чародеем. Точно таким же, как если бы совершал человеческие жертвоприношения в засыпанные черепами темноте запретных склепов. Достаточно было просто взглянуть на стены его кабинета, чтобы убедиться в этом. Только чародею могли бы принадлежать эти ветхие, изъеденные червями массивы ужасных и фантастических преданий. Только адепт-чудотворец посмеет хранить темные тайны Некрономикона, тайны червя Людвига Прина, чёрные обряды сумасшедшего Лёвех Керафа, жреца Баст, или ужасные культы упырей графа де Эрлета. Никто, кроме чародея, не мог бы иметь доступ к древним рукописям, сделанным из кожи эфиопов, или жечь благовонии и афродизиаки в специально обработанном черепе. Кто еще мог бы наполнить покрытую милосердной тьмой комнату странными мощами, сувенирами из разоренных могил или обглоданными червями свитками первобытного ужаса? Внешне кабинет выглядел той ночью обыденно, а его обитатель смотрелся как нормальный человек. Но для доказательства присущей ему странности не надо было искать череп, книжные корешки или мрачные, окутанные сумраком останки. Довольно было знать этого человека таким, каков он есть. Ибо Джеймс Аллингтон той ночью писал в сомневнике, и размышления его были далеки от здравого смысла. «Сегодня ночью я готов сделать этот тест». Наконец-то я убежден, что расщепление личности может быть проделано с помощью терапевтического гипноза, при условии, что умственное состояние, способствующее такому разделению, достижимо. Эта двойная идентичность — увлекательная вещь, мечта людей с начала времен, две души в одном теле. Вся философия основана на логике сравнения «добро» и «зло». Почему же подобное разделение не может существовать в душе человека? Стивенсон был прав лишь отчасти, когда написал доктора Джекила и мистера Хайда. Он представил себе диемическое преображение, изменяющее человека от одной крайности к другой. Я считаю, что существуют обе идентичности, и после того, как их разделят методом гипноза, человек сможет наслаждаться двумя видами существования — своим хорошим я и своей плохой ипостасью. В клубе они посмеялись над моей теорией. Фостер, этот напыщенный старый болван, назвал меня мечтателем. Мечтателем? Что он, мелкий ученый химик, знает о главном таинстве жизни и смерти. Один взгляд на мою лабораторию свел бы его самодовольную душонку с ума. Остальные такие же. мараки, педантичные, ископаемые, называющие себя профессорами, считающие себя передовыми, биологи, которых шокировало упоминание моих экспериментов о синтетическом создании жизни. Что такие, как они понимают? Они содрогнулись бы от вида некрономикона, сожгли бы его, если бы могли, как это делали их благочестивые пращуры триста лет назад. Все они охотники за ведьмами, «Скептики и материалисты! Мне надоела вся эта глупая свора! Судьба гения — пребывать в одиночестве! Что ж, очень хорошо, я буду жить один, но скоро они приползут к моей двери и будут молить о милосердии! Если только сегодня все получится! Если у меня получится ввести гипнозом самого себя в двойственное состояние и его физическое воплощение!» Даже современная психология утверждает, что это возможно. Спиритуализм показывает свои возможности. Древние дали мне ключ к решению проблемы, как это проделывалось раньше. Аль-Хазред знал многое, и только груз знаний свёл его с ума. Два тела. Как только я смогу достичь этого состояния по своему желанию, то заполучу ключ к власти, которой люди всегда были лишены». «Пожалуй, бессмертие — это всего лишь шаг вперед. После этого не будет необходимости сохранять все в тайне. Не нужно будет выдавать мои исследования за безобидное хобби. Мечтатель, да, я им покажу». «Интересно, как проявит себя вторая форма? Будет ли она человеческой? Должно быть иной, но лучше об этом не думать. Вполне вероятно, это будет уродливое существо». Я не льщу себя надеждой на иное. Я знаю, что злая сторона моей натуры, хоть и скрыта, но доминирует. Существует опасность, ведь зло — это неуправляемая стихия в чистом виде. Она будет черпать силу из моего тела, энергию для физического воплощения. Но это не должно отвлекать меня. Я должен попробовать. Если все получится, я заполучу власть, невообразимую мощь. силу, способную убивать, разрушать, уничтожать. Я пополню свою маленькую коллекцию здесь и сведу некоторые счеты с моими старыми друзьями-скептиками. После этого можно будет заняться и другими приятными делами. Но хватит размышлений. Я должен начинать. Я запер двери кабинета, слуги ушли на ночь, и никто не нарушит мой покой». Я не буду рисковать, используя электрическую манипулируемую машину, опасаясь неприятных последствий по окончании гипноза. Я постараюсь вызвать гипнотический транс, сосредоточившись вот на этом тяжелом полированном ноже для резки бумаги на моем столе. Между тем, необходимо сосредоточить свою волю на этом предмете, используя древние молитвы, возносимые когда-то Себеку в качестве центра координации. Я поставлю будильник на двенадцать часов. Это будет ровно через час. Его звон нарушит заклинание. Думаю, это все, что мне нужно сделать. В качестве дополнительной меры предосторожности я сделаю эту запись. Если что-то пойдет не так, я бы не хотел, чтобы все мои маленькие планы были раскрыты миру. Однако ничего не пойдет не так. Я практиковал самогипноз много раз и буду очень осторожен. Это чудесное чувство — контролировать сразу два тела. Едва могу сдерживать себя, я нахожу свое тело дрожащим от рвения и в предвкушении предстоящего превращения. Сила. Очень хорошо. После того, как этот отчет будет уничтожен, я буду готов провести величайший эксперимент, который когда-либо был известен людям». Джеймс Аллингтон сидел перед затененной лампой. На столе перед ним лежал полированный нож для резки бумаги. Его лезвие мерцало. Только медленное тиканье часов нарушало тишину запертого кабинета. Глаза чародея стекленели. Они сияли в свете, неподвижные, как у Василиска. Отражение от поверхности ножа пронзило сетчатку глаз, словно огненный луч горящего солнца. но его взор не колебался. Кто знает, какие странные процессы происходили в заколдованном разуме мечтателя, какие тонкие трансформации развивались для достижения его цели. Он заснул с твердой решимостью расщепить свою душу, разделить свою личность, рассечь свое эго. Кто знает как. Гипноз способен на много странных вещей. какие секретные силы он использовал, чтобы помочь себе в этой борьбе, какое черное развитие нечестивой жизни скрывалось в тени его внутреннего сознания, какие демоны, вызывающие зло, даровали ему его темные желания. Это произошло словно само собой. Он вдруг проснулся и почувствовал, что больше не один в ночной комнате. Алингтон почувствовал присутствие другого там, в темноте, по ту сторону стола. А было ли это другое? Не он ли сам? Чародей посмотрел на свое тело и не смог подавить вздох изумления. Казалось, он уменьшился до менее четверти своего обычного размера. Его тело было легким, хрупким, карликовым. На мгновение он утратил способность думать или двигаться. Глаза его устремились в угол комнаты, тщетно пытаясь увидеть чьи-то скрытые тьмой движения, замерзшие там. Что-то случилось. Из тьмы явился кошмар. Пялящийся кошмар. Чудовищная, волосатая фигура. Огромная, гротескная обезьяна. Отвратительная пародия на всё человеческое. Оно было... Черным до невозможности, слюнявое, насмешливое безумие с маленькими красными глазками древней мудрости и зла, с плотоядной харей и желтыми клыками и гримасничающей смерти. Оно было похоже на гниющий живой череп на теле черной обезьяны. Оно казалось скверным и злым, первобытным и мудрым. Чудовищная мысль одолевала Алингтона. Вот каково его второе «я», этот выродок, порожденный ужасом смертельно проклятого страха. Слишком поздно понял чародей, какая участь его постигла. Эксперимент удался, но это было ужасно. Он не понимал, насколько зло в его человеческой природе превзошло добро. Этот монстр, эта мерзость тьмы оказался сильнее, чем был он сам. и, будучи исключительно злом, он не мог мысленно подчиняться другому его «я». Теперь Аллингтон посмотрел на чудовище с новым страхом в глазах. Оно было похоже на существо из преисподней. Все в его внешности, скрывавшейся за ухмыляющейся пародией на лицо, было грубо, непристойно и нечеловечески». Звероподобное тело напоминало тени, что крадутся возле могил или скрываются в глубочайших закоулках нормальных умов. И все же в нем Малингтон признал безумную атовистическую карикатуру на самого себя. Всю похоть, жадность, безумные амбиции, жестокость, невежество, извращенные тайны своей души в теле гигантской обезьяны. Словно в ответ на его признание, существо засмеялось, и, щупальца ужаса, сжали сердце чародея. Существо двинулось к нему, оно хотело уничтожить человека, как зло поступает всегда. Алингтон, чье крошечное тело смешно старалось двигаться быстро, да еще будучи скованным одеждой, теперь оказавшейся больше его маленького тела, спрыгнул со стула и прижался к стене комнаты. Его тонкий голосок пропищал отчаянные мольбы и тщетные команды приближающемуся врагу. Молитвы и крики превратились в хриплую тарабарщину безумия, когда огромный зверь бросился через стол. Его эксперимент ожидал успех с местью. Месть! Его сверкающие глаза завороженно смотрели, как большая лапа схватила нож для резки бумаги, и страшный смех пронзил ночь. Оно смеялось. «Смеялась!» — где-то зазвонил будильник, но чародей не мог слышать. Они нашли Джеймса Аллингтона в кабинете мертвым, В его груди торчал нож для резки бумаги, и они назвали это самоубийством, потому что никто не мог войти в ту запертую комнату без окон. Но это не объяснило отпечатков пальцев на ручке ножа. Ужасных отпечатков пальцев — вроде тех, что оставляет рука гигантской обезьяны. Роберт Блох. «Самоубийство в кабинете». Рассказ читал Олег Булдаков.